Закончив следующую ступень своего ментального образования, вы научитесь интегральным коммуникационным методом. Это гештальт-функция, с помощью которой можно направлять поток данных в ваше сознание, разрешая при этом сложность и громоздкость введения, применяя технику индексирования каталогов, которые вы уже овладели. Начальная проблема будет заключаться в снятии напряжения, возникающего от увеличивающегося рассеянного собрания минимальных, но многочисленных фактов, касающихся конкретных отдельных объектов. Но предупреждаем, без этой интеграции вы окажетесь неспособными решить проблему Бабеля — Как мы обозначаем постоянную опасность сделать неверные выводы из точных исходных данных? Руководство ментата. Звук шелестящей материи пробудил в лето проблески сознания. Он был удивлен, что довел свою восприимчивость до такой степени, что мог идентифицировать ткань по этому шелесту. Было ясно, что фриманская одежда трется за навеску. Лето обернулся на звук. Он исходил от перехода, в который вышел на Мри несколько минут назад. Как только лето повернулся, в пещеру вошел захвативший его человек. Это был, несомненно, тот же самый человек. Та же темная полоска кожи над маской конденс-костюма. Те же сухие глаза. Человек поднял руку, вытащил из ноздрей нософильтры, снял маску. и в ту же секунду откинул с головы капюшон. Не успев даже толком рассмотреть шрам на нижней челюсти, летом мгновенно узнал этого человека. Узнавание было цельным в своей осознанности, восприятие мелких деталей пришло позже. Никакой ошибки быть не могло. «Этот перекати поле в человеческом облике, этот воин-трубадур был никто иной, как гарни гарнихолик». А Лето изо всех сил сжал кулаки, поражённо до глубины души этим узнаванием. Ни один телохранитель Атрейдосов не отличался такой верностью, как Гарни. Никто не сражался лучше, защищая их. Это было доверенное лицо Пола, его учитель. Он был слугой леди Джессики. Мало этого, он стал теперь его, Лето, тюремщиком. Гарни и Намри оба состояли в этом заговоре. В нем чувствовалась рука Джессики. «Насколько я понимаю, ты уже познакомился с нашим Намри», — сказал Холик. «Умоляю, верь ему, молодой господин. Он исполняет одну и только одну функцию. Только он один способен убить тебя, если в этом возникнет нужда». Лето ответил, автоматически заговорив тоном отца. «Так ты присоединился к моим врагам, Гарни». Я никогда не думал, не пробуй на мне свои дьявольские штучки, парень, ответил Холик. Я к ним не чувствителен. Я всего лишь исполняю приказы твоей бабки. Твое образование было спланировано до мельчайших деталей. Именно она одобрила мой выбор Намри. Все, что будет сделано потом, как бы болезненно это ни было, будет делаться по ее команде. И в чем же заключается ее команда? Холик поднял руку с зажатым в ней примитивным, но надежным фрименским инъектором. Цилиндр шприца был наполнен голубой жидкостью. Лето спрыгнул на ложе и уперся спиной в грубую стену. В это мгновение вошел Намри, встал рядом с Холиком и положил руку на Крис. Вдвоем они блокировали единственный выход из пещеры. «Я вижу, что ты узнал эссенцию специи, промолвил Холик. «Тебе придется отправиться в путешествие с червем, парень. Ты должен пройти через это. В противном случае то, на что отважился твой отец, и не отважишься ты, будет висеть над тобой всю оставшуюся жизнь». Не говоря ни слова, Лето отрицательно покачал головой. Они с Кханимой знали, что эта эссенция может оказаться сильнее их. «Гарни просто невежественный глупец, как могла Джессика». Лето ощутил присутствие отца в своей памяти. Он вторгся в сознание сына, стараясь разрушить его защиту. Лето хотелось рычать от ярости, но губы не повиновались. Этого не менее, больше всего на свете боялось его предрожденное сознание. То был транс транспредзнание, прочтение неизменного будущего со всеми его ужасами и неизбежностью. Джессика не могла обречь родного внука на такую пытку, но ее присутствие в сознании было несомненным. Это наполняло его аргументами «за». Летание против страха давило его своей монотонностью. «Я не должна бояться. Страх убивает разум. Страх — это малая смерть, грозящая полной гибелью. Я смело встречу свой страх лицом к лицу». Пусть он охватит меня и пройдет через меня. И только когда он пройдет, я обращу свой внутренний взор на его путь, где прошел страх». С проклятиями, которые были стары, как мир, когда Халдея была еще совсем юной, Лето попытался броситься на двух мужчин, склонившихся над ним, но мускулы отказались служить ему. Словно уже пребывая в трансе, Лето видел, как рука холика со шприцем приблизилась к нему. От стенок цилиндра с голубоватой жидкостью отразился свет лампы. Игла коснулась руки Лета, Боль пронзила руку и отдалась в голове. Внезапно Лето увидел молодую женщину, сидевшую у входа в жалкую грубую хижину. Женщина жарила кофейные зерна, которые становились розовато-коричневыми, добавляя к ним корицу и меланж. За спиной мальчика раздались жалобные звуки старинной трёхструнной скрипки. Музыка отдавалась эхом бесконечно, пока, наконец, не вошла в его голову, продолжая отдаваться эхом под сводами черепа. Тело начало раздуваться, становясь непомерно большим, очень большим и совсем не детским. Кожа стала чужой, она больше не принадлежала лято. Он очень хорошо знал это ощущение. Это была не его кожа. По всему телу разлилось тепло. Столь же внезапно лето увидел, что стоит в полной темноте. Была ночь. Из блистающего космоса, подобно дождю, падали гроздья янтарных звезд. Часть его сознания понимала, что выхода нет, но он продолжал сопротивляться до тех пор, пока отец не сказал ему «Я защищу тебя во время транса». Другие души не возьмут власть над тобой. Ветер свалил лето с ног, перевернул его, свистя и пронося над ним тучи песка и пыли. Песок резал руки, лицо, срывал одежду, трепал концы разорванной, бесполезной уже ткани. Но боли мальчик не чувствовал, видя, как раны зарастают столь же быстро, как и появляются. Но ветер продолжал катить его по земле, и кожа перестала быть его. «Это всё-таки случится», — подумал он. Мысль пришла откуда-то издалека, словно это была не его мысль. Она не принадлежала ему точно так же, как кожа. Видение поглотило его. Видение являло собой стереоскопическую память, разделявшую прошлое и настоящее, будущее и настоящее, прошлое и будущее. Каждое разделение смешивалось с другими в тройном фокусе, что воспринималось лето в виде трёхмерной карты его будущего существования. Он думал: время есть мера пространства так же, как поисковый прибор есть мера пространства, однако сам процесс измерения запирает нас в месте, которое мы измеряем. Он чувствовал, что транс становится глубже. Это происходило как умножение внутреннего сознания, пропитанного сознанием своей идентичности, посредством которой он ощущал изменения, происходящие в нём. То было живое время, и он не мог остановить или прервать его течение ни на одно мгновение. Лето затопили фрагменты памяти, будущее и настоящее, Однако все эти фрагменты существовали словно монтаж движущихся изображений. Отношения между ними напоминали непрестанный танец. Память стала линзой, ярким, рыскающим в непрестанных поисках светом, который выхватывал из тьмы фрагменты, отделял их друг от друга, но не был в состоянии остановить хоть на миг бесконечное движение и изменения, которые, сменяя друг друга, появлялись перед его внутренним взором. Вот в луче этого света появились их скнимой планы. Он видел их очень ясно, но теперь они ужаснули его. Видение было настолько правдивым, что Лето испытал боль. Некритично воспринимаемая неизбежность заставила его эго съежиться от страха. И его кожа тоже больше не принадлежала ему. Прошлое и настоящее прорывались сквозь него, ломая барьеры ужаса. Он не мог более отделить прошлое от настоящего. В один из моментов он почувствовал, что идет во главе батлерианского джихада — Полное стремление уничтожить любую машину, которая осмелится имитировать человеческое сознание. Должно быть, это было прошлое. Все, что он видел, было задумано, сделано и исполнено. Но сознание Лето вновь переживало трагедию в мельчайших деталях. Вот он слышит, как с трибуны вещает заместитель министра. «Мы должны уничтожить машины, способные думать». «Люди должны следовать по своему пути самостоятельно. Машина не может сделать это за человека. Обоснование зависит от программы, а не от железа, в котором эта программа воплощена. Мы, люди и есть самая совершенная и окончательная программа». Он слышит голос совершенно ясно и даже представляет, в какой обстановке все это происходит. в огромном деревянном зале с занавешенными окнами. Помещение освещено колеблющимся пламенем. Заместитель министра продолжает говорить. «Наш джихад — это опрокидывающая программа. Мы опрокинем вещи, которые уничтожают нас, как людей». Лето помнил, что говоривший был когда-то слугой компьютеров. Он знал их и служил им. Сцена погасла. И вот лето видит к нему, которая стоит перед ним и говорит. «Гар не знает. Он говорил мне. Они действуют по слову Дункана, а Дункан говорил как ментат. Делая добро, избегайте огласки, а делая дурное, избегайте самосознания». Должно быть, это было будущее, далекое будущее. Но воспринималось оно как несомненная реальность, Будущее было таким же насыщенным, как и прошлое из его бесчисленных памятей. Он прошептал. «Это правда, отец?» Но образ отца ответил лишь предостережением. «Не призывай на свою голову катастрофу. Сейчас ты обучаешься стробоскопическому сознанию. Без него ты можешь убежать от самого себя и потерять свое место во времени». Но воображаемый Борельеф продолжал двигаться перед глазами Лета. В мозг стучались непрошенные пришельцы. Прошлое, настоящее, теперь. Все вместе, без всякого видимого разделения. Он понимал, что надо плыть по течению, но само такое плавание ужасало его до глубины души. Как он сможет вернуться хотя бы в одно знакомое место? Однако Лето и сам чувствовал, что вынужден прекратить всякие попытки сопротивляться. Он не мог воспринимать Вселенную как совокупность неподвижных маркированных объектов. Ни один объект не был неподвижным. Никакие вещи не могли быть четко раз и навсегда упорядочены и сформулированы. Надо было найти ритм изменений между изменениями отыскать саму суть изменчивости. Не зная, где и с чего все это начинается... Он двигался в гигантском мумон Бьянеру, способный видеть прошлое в будущем, настоящее в прошлом, а теперь как в прошлом, так и в будущем. Это был опыт, накопленный за столетия, прошедшие между двумя ударами сердца. Сознание лета свободно блуждало, лишенное компенсирующих барьеров и психологической защиты. Условное будущее Намри тоже присутствовало, но сосуществовало с другими вариантами будущности. В этом устрашающем потоке сознания все его прошлое, все бывшие в нём прошлые жизни, стали его неотъемлемой собственностью. С помощью памяти о самых великих из них Лето сумел удержать власть над своей душой». Все прошлые жизни принадлежали ему и только ему. Он думал, когда изучаешь предметы издали, то бывают видны только основные принципы его организации. Он навладел этим расстоянием и сейчас ясно видел множественное прошлое и память о нем со всеми его тяготами, радостью и необходимостью. Но путешествие с червем добавило жизни еще одно измерение. И отец больше не стоял на страже его души, потому что в этом не было более нужды. На расстоянии Лето ясно видел как прошлое, так и настоящее. Прошлое представлялось ему сейчас в виде единственного предка Харума, без которого не могло существовать отдаленное будущее. Это прозрачное для внутреннего взора расстояние помогло понять новые принципы, новое измерение вовлеченности. Какую бы жизнь Лето сейчас не выбрал, он мог бы прожить ее в самостоятельной сфере массового опыта. Траектории жизней были свернуты так, что ни один их носитель не смог бы проследить свою родословную. «Восстав!» Этот массовый опыт стал поддержкой самости лета. Мальчик мог бы сейчас почувствовать себя индивидом, нацией, обществом или даже целой цивилизацией. Именно поэтому Гарни поручили предварительно напугать принца. Именно поэтому его подстерегал удар ножа Намри. Им нельзя видеть силу в душе лета. Никто не смеет увидеть ее во всей полноте. Никто! «Даже Кханима!» Лето открыл глаза и сел. Возле ложа, наблюдая за мальчиком, сидел один Намри. Лето заговорил своим обычным голосом. «Для всех людей не существует раз и навсегда заданного одного набора пределов, за которые никто не смеет заходить. Универсальное предзнание — это пустой миф. Предсказать можно только мощные местные потоки времени». Однако в масштабах Вселенной эти местные потоки могут быть столь мощными и огромными, что человеческий разум съеживается, сталкиваясь с ними. Намри покачал головой в знак того, что он ничего не понял. «Где Гарни?» — спросил Лето. «Он ушел, чтобы не видеть, как я убью тебя». «Ты убьешь меня, Намри?» В голосе Лето прозвучала мольба. Он просил Фримана убить его. Нам снял руку с ножа. «Я не буду убивать тебя, потому что ты сам просишь об этом. И если бы тебе было все равно, тогда...» «Болезнь равнодушия разрушает многое», сказал Лето, кивнув своим мыслям. «Да, даже цивилизации умирают от этой болезни. Дело выглядит так, Словно существует плата за достижение новых уровней сложности из сознания. Он внимательно посмотрел на Намри. «Так они велели тебя узнать, не поразило ли меня равнодушие?» «Теперь Лето понял, что Намри был больше, чем просто убийцей. Он был рукой прихотливой судьбы». «Да, как признак неуправляемой силы», — солгал Намри. безразличной силы поправил его лето тяжко вздохнув в жизни моего отца не было морального величия намри он попал в ловушку которую расставил для себя сам